Хотя правда, — кивнул Саша, — я сам дал основание для такого к себе отношения. Ты не говори ничего, не говори, — быстро произнес он, заметив, что Георгий сделал какой-то протестующий жест. Проще всего обвинить в этом отца. Конечно, он такой человек, рядом с которым кто угодно покажется тряпкой, но все-таки я понимаю, что сам всегда вел себя как... «Как бездельник на крыльце!» — сердито сказал он. «Какой еще бездельник?» — не понял Георгий. И вдруг вспомнил. А, -а, а Это в книжке про Мэри Поппинс, да? Я иллюстрации видел, которую одна девочка сделала. Он в шляпе такой с бубенчиками. Я правда не знаю про него. В книге написано, но выглядел он радостно. — улыбнулся Георгий. Ему и самому стало радостно от того, что вдруг пробилось в его нынешнюю жизнь это чистое воспоминание. Или это она так нарисовала, Полина? Взгляд у него такой беспечный. — Именно что беспечный, — пробормотал Саша. Любовался миром, ни о чем не беспокоился и жил только сегодняшним днем. Прям-таки про меня написано. — Вряд ли ты в этом виноват, — заметил Георгий. — А что ты должен был делать? На хлеб зарабатывать? — Конечно, с хлебом проблем не было, — вздохнул Саша. — Да ни с чем не было. С самого рождения никаких проблем, а это, наверное, все-таки плохо. Отец еще в прежние времена довольно... Серьезным человеком был, он дипломат, потом бизнесом занялся. В бизнес ведь никто просто так с улицы не пришел. В большой бизнес, во всяком случае, — объяснил он. Впрочем, Георгий сам это знал. А теперь он вообще запредельный, — махнул рукой Саша. Ну вот, я у него такой получился. Какой же это такой? не согласился Георгий. По-моему, твоему отцу насчет тебя переживать не приходится. Он тут же понял глупость подобного заявления. В плену -то? Но Саша не обратил на эту глупость никакого внимания. Он не переживал, — покачал головой Саша. Он надо мной трясся, как над великим сокровищем. Мама с ним все время ссорилась из-за того, что он меня так балует. Да и меня это в свое время дико раздражало. Но к маме он вообще не считал нужным прислушиваться, а я... Я как-то к этому привык. Хочу книжки сутками читать — сижу, читаю. В школу вообще не хожу. Папа что-то там сделает, я все экзамены через экстернат сдаю. То есть даже не сдаю, а просто аттестат заполненный получаю. Ну, в университет я, правда, довольно легко поступил в 16 лет и даже мне кажется самостоятельно, потому что не на экономический, ведь, а на истфак. А потом снова: "Хочу путешествовать". Пап, вынь положь. И куда ж ты поехал?" спросил Георгий. Он видел, что Саша взволнован, как никогда, и ему хотелось немного успокоить его хотя бы вопросом. Сначала в Грецию. Я понимаю, очень был ей увлечен, и мне хотелось... Мне особенно острова понравились. Лежу под оливковым деревом, море, небо, как тысячу лет назад. Дереву тоже лет тысячу. В общем, утопаю в счастливых банальностях и думаю... Разве что-нибудь еще может человеку понадобиться? Но потом все-таки поехал дальше, в Рим, по хронологии развития человечества. — Это ж хорошо, Саша, — сказал Георгий, — что ж в этом плохого? — Мне, конечно, было хорошо, — кивнул тот, — но сам я от всего этого... Понимаешь, необходимость добывать себе хлеб насущный — это, наверное, все-таки правильно Бог для человека устроил. А у меня такой необходимости не было. И от этого что-то во мне появилось ущербное. А тут еще академка моя кончилась. Я в Москву вернулся, и тут здрасте. Отец с нами больше не живет. Ты знаешь, я... Это еще как-то понял бы, потому что, ну, они с мамой совершенно разные люди, поженились, как только МГИМО закончили. Он мне, конечно, ничего такого не говорил, но, я думаю, он только потому на маме женился, что за границу не женатых не выпускали. А потом я у них родился, да еще поздно, и как-то для мамы нелегко. Вот отец с ней жил по инерции, что ли. Мама очень практический человек, очень прагматичный. — А он разве нет? — спросил Георгий. — Если бизнес... — Он, конечно, тоже, — кивнул Саша, — но у него прагматизм совсем другой. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Он очень точно понимает, что в жизни главное, а что не главное. И у него вся воля на то направлена чтобы это свое понимание отстоять. А мама, она просто... Ты не думай, я ее очень люблю, но все-таки я же понимаю. Она житейский человек, машина, дача, то есть теперь уже не дача, а вилла в Ницце. Что у отца в душе, что для него важно, этого она вообще никогда не знала и знать не хотела. Но ведь это его новая. Саша как-то болезненно скривился. Я, конечно, когда из Рима вернулся, сразу к нему пошел. Я же взрослый человек, не стану ж как ребенок дуться. А у него... Ты бы ее видел, Дюк. А одни сплошные ноги, ну, еще грудь из маечки вываливается и волосы до попы. Блондинка, притом натуральная, это она мне сама сказала, как будто мне не все равно. Зовут Лина, 20 лет, приехала из Полтавы, работала в модельном агентстве, в общем, походный набор олигарха. Но, может, он ее любит? Осторожно спросил Георгий. Он боялся пошевелиться, чтобы не помешать Саше говорить. Если бы любил, «Я бы сразу понял», — махнул рукой Саша. «В том-то все и дело. Ничего он ее не любит. Просто папа у меня перфекционист», — объяснил он. «Ну, то есть ему все самое лучшее требуется. Дом строить на Рублевке. Он архитектора из Италии приглашает». «Мерседес ему по заказу в Германии делается. Даже зажигалка платиновая у него от какого-то дизайнера, я забыл от какого, но тоже специально откуда-то привезли в единственном экземпляре. И Лина это, «Я бы повесился, если б знал, что я для кого-то вроде эксклюзивной зажигалки. А ей хоть бы что?» «Да ей-то что?» — подумал Георгий. Она, небось, о таком и во сне не мечтала. Будет она из-за зажигалки переживать. Но вслух он этого, естественно, не сказал, а спросил. — Ты с ним из-за этого поссорился? — А я с ним не ссорился, — пожал плечами Саша. — Но, конечно, дома у него бывать мне не очень стало приятно. А тут еще он стал говорить, что надо бы мне охрану. Вот... Ты бы хотел, чтобы за тобой повсюду охранник таскался, как за Линой какой-нибудь. Но он, конечно, оказался прав, как всегда, впрочем. Видишь, как все вышло. Саша обвел глазами комнату. — Где же они тебя нашли? — спросил Георгий. — Ты извини, но мне трудно представить, зачем бы ты мог в Чечню приехать. — Да никуда я не приезжал, — объяснил Саша. В Москве они меня и нашли. Да, особо искать не пришлось. Я по проточному переулку шел, это на Смоленке, совсем рядом с нашим домом. Подошел такой вполне интеллигентный человек, попросил уделить ему пять минут для важного разговора. Мы с ним просто к обочине отошли, а тут машина подъехала. И все. Я дальше почти ничего не помню. «Видимо, они меня на наркотиках держали, пока сюда не привезли. У меня до сих пор все руки исколоты». «А отец-то твой знает?» — спросил Георгий. «О чем? О наркотиках?» «Да я ж в зависимость не впал. Зачем ему это знать? Нет, нет, о том, что ты здесь». «Мне трудно сказать» ответил Саша. «Знает ли он, что я именно здесь? Но он, конечно, знает, что я у них. То есть я даже сам не знаю, у кого. Но он, я думаю, знает. Я с ним раз в неделю по телефону говорю, правда, по минуте всего», — объяснил он. «Это он потребовал. Сначала они меня просто на видео сняли и кассету ему отправили». «Фингал поставили под глазом, целый спектакль разыграли», — засмеялся он, — «как будто палец мне собираются отрезать». «Но этот номер не прошел, насколько я понял. Да я, вообще-то, и не сомневался. Отец у меня, знаешь, он, в общем, тоже такой человек, который не обижается, у него менеджер работает, чеченец, но в Москве родился». А в Чечне это, по-моему, раза два был за всю жизнь. Так вот, у него брата здесь похитили, и выкуп стали требовать. Так он сам сюда приехал, собрал какой-то отряд из родственников, еще какие-то в этом духе действия произвел, и все. Брата ему вернули, а того, который похитил, привезли в багажнике машины, и он его лично расстрелял. «Конечно, мой отец так себя не поведет, но, ты знаешь, Дюк, иногда я думаю, что он так не сделает только потому, что у него здесь родственников нет. А по сути, он со своим менеджером согласен. Во всяком случае, они очень быстро ко мне переменились, прям как по мановению волшебной палочки». Мне Малик потом настучал, вроде как-то по секрету. Твой отец, мол, сказал, что выкуп заплатит, но за каждый твой синяк вычтит по миллиону долларов, а за каждую твою жалобу — по два. — А они же, сам знаешь, ребята бескорыстные, — засмеялся Саша. — Давно ты здесь? — До того, как тебя привезли, около месяца просидел. — Странно что отец его так долго деньги собирает, — подумал Георгий, хотя, наверное, ему такую сумму выставили, что не знаешь, в какую сумку столько и сложить. Словно в ответ на эти его мысли Саша сказал, «Дело в том, что они меня просто поделить не могут». Это мне тоже Малик объяснил. То есть украли меня вроде бы одни, но заказали... Вроде бы вторые, но теперь еще и третьи какие-то появились, которые вроде над всеми старшие. В общем, процесс идет. Но когда я с отцом в последний раз разговаривал, он мне сказал, что он уже и им сказал, что его терпение имеет пределы, чтобы они побыстрее выясняли отношения. Так что скоро мы с тобой покинем эти гостеприимные места. Улыбнулся он. — Саша! — сказал Георгий. — Ты не обижайся, но это действительно не шутки. Сколько ты им за уколы мои платил? Отец твой платил, то есть, тоже по миллиону. Я ж понимаю, что они в такой ситуации за каждый твой каприз по нолику к счету пририсовывают. — Пожалуйста, не надо так со мной. — серьезно попросил Саша. — Я понимаю, какое произвожу впечатление капризного, сумасбродного папенькиного сынка, но это не каприз, Дюк. Это, может, лучшее, что я в жизни могу сделать, и давай больше не будем об этом говорить, ладно? В его голосе при этом прозвучала такая спокойная воля, что Георгий подумал, что Саша, наверное, все-таки... Похож на своего отца, хотя сам вряд ли это понимает. — Ты мне лучше другое скажи. Саша посмотрел весело. — Ты не знаешь, куда те кассеты девались, которые ты здесь наснимал? — Не знаю, нехотя, — ответил Георгий. — По-моему, их сюда вместе со мной доставили, но что с ними потом сделали, этого я не знаю. Может, в сортире утопили, а может, продали кому.